«Люди мистера Лучиано неплохо дрались с нацистами, да-да. А потом, когда я нашел нацистскую цепь, которая реанимирует партию Гитлера в Голливуде, похитили мальчиков Грегора Парка. Вы его, возможно, встречали, он был резидентом ОСС в Португалии. И меня понудили прекратить мое дело». Я не мог ставить на карту жизнь детей друга. Мистер Гуарази еще в Мадриде заметил, что его контракт стоил сто тысяч баков. Сейчас у меня представилась возможность получить значительную часть нацистского золота. Это действительно сотни миллионов Я готов отдать его мистеру Гуарази, его боссам, кому угодно. Только пусть мне позволят доделать мое дело. По... про мафию много чего говорят, возводят дикие обвинения. Часть из них, видимо, справедлива. Мы страдаем от организованной преступности. Но порой нападки носят российский характер. Вы не находите? Я не очень верю, что люди мафии мешали вам покарать гитлеровских бандитов. Что моего честного слова недостаточно? Ну, вы мне симпатичны, право. Но одного честного слова недостаточно. Мне нужны факты. Взвешенные предложения. Имена. Мне нужна гарантия, что взвешенные предложения, имена и факты не будут обернуты против меня. Моего честного слова, недостаточно. У меня нет иного выхода, Фрэнк. Достаточно. Только хочу предупредить, что мистер Гуарази, этот самый Пепе, скорее всего, связан с. с нашей секретной службой. Он осуществляет, так мне кажется, оперативный контакт между центральной разведывательной группой и немецкими генералами, которых спасли от Нюрнбергского процесса. Этого не может быть, Пол. Я не верю в то, что американская секретная служба поддерживает генералов Гитлера. Хотите посмотреть кое-какие материалы? «Да, хочу!» Роумен достал из кармана аккуратно сложенные странички и протянул их зенатые. Тот положил бумагу на краешек стола. «Антиквариат. Начало прошлого века сплошная гнутость». «Нет, нет, Фрэнк, пожалуйста, поглядите, это при мне», — попросил Роумен. А вы не можете оставить до завтра? Не могу. Я не убежден, что завтра буду жив. О, как у вас с нервами. Другой бы на моем месте запсиховал. А я верчусь. Думаю, как построить комбинацию. Если вы прочитаете этот огрызок материалов, Подлинники документов, диктофонные ленты, расписки и собственноручные показания нацистов лежат в сейфе банка, я внесу предложение, абсолютно взвешенное, с именем. Зинатор читал очень цепко, никакой актерской легкости, глаза вбирали текст. Какие-то места он просматривал дважды, Ему не больше тридцати, — подумал Роумен, — певец в зените славы. Но какая дисциплина, какая цепкость, въедливость! Да, я правильно сделал, что пришел к нему. Даже если его друзья решат вывести меня в расход, я гарантирован каким-то люфтом. Во времени. Неловко гробить меня при выходе из отеля. Пару месяцев они мне теперь дадут.